Глава четвертая. Сенатор взял в руки венок из миртов и лавров, готовясь возложить его на голову поэтессы. Каринна сняла шаль, обвивавшую ее лоб, и черные, как вороново, крыло, волосы рассыпались по ее плечам. Она приподняла свою непокрытую голову, и взгляд ее засветился удовольствием и благодарностью, которые она и не думала скрывать. Она вторично опустилась на колени, чтобы принять венок, но уже не казалась смущенной и трепещущей. Она только что выступала, сердце ее было полно возвышенных чувств, воодушевление победило ее робость. Это уже была не женщина, а вдохновенная жрица, радостно посвящающая себя служению искусству. Когда венок был возложен на ее голову, Музыка заиграла торжественный гимн, который с такой могущественной силой восхищает и поднимает душу. Гром, литавров и фанфар снова взволновал Каринну, на глазах у нее показались слезы, на минуту она опустилась в кресло и закрыла лицо платком. Освальд, тронутый до глубины души, вышел из толпы и сделал несколько шагов, намереваясь заговорить с ней, но непобедимое замешательство овладело им. Карин на некоторое время глядела на него, стараясь, однако, чтобы он не заметил, что привлек ее внимание. Но когда князь Кастельфорта предложил ей руку, чтобы отвести ее с Капитолия к колеснице, она пошла с ним в рассеянности и под разными предлогами несколько раз оборачивалась и бросала взгляд на Освальда. Он последовал за ней, И в ту минуту, когда, сопровождаемая своей свитой, она оглянулась, чтобы увидеть его еще раз, венок упал у нее с головы. Освальд кинулся за ним и, подавая его Каринне, сказал несколько слов по-итальянски, означавших, что простые смертные кладут к ногам божества венок, который они не смеют возложить на его голову. Примечание. Парафраз «Двустишая проперция», как богомолец главы, не доставший у статы высоких, Робка к подножью кладет им принесенный венок. Книга 2, Элегия 10, стих 21-22, перевод Остроумова, конец примечания. Каково же было изумление Освальда, когда она поблагодарила его по-английски с чистейшим акцентом уроженки британских островов, почти недоступным жителям континента». Он остановился, как вкопанный и в смятении облокотился на одного из базальтовых львов, расположенных у основания лестницы, ведущей на Капитолий. Каринна, пораженная его волнением, снова внимательно взглянула на него, но ее уже увлекли к колеснице, и толпа исчезла задолго до того, как Освальд очнулся и собрался с мыслями. До этой минуты Каринна была в его глазах прелестнейшей иностранкой, одним из чудес той страны, которую он собирался объехать. Но ее английское произношение вызвало в нем воспоминания об отечестве и придало ее очарованию что-то близкое и родное. Была ли она англичанка? Провела ли она много лет в Англии? Он не мог это угадать. Но не могла же она в таком совершенстве изучить английский язык в Италии, кто знает, не были ли их семьи связаны между собой? Может быть, он даже видел ее в детстве. Часто человек бессознательно носит в душе дорогой ему образ и при первой встрече с любимой готов поклясться, что видел ее когда-то очень давно. У Освальда было много предубеждений против итальянок. Он считал их пылкими, однако переменчивыми, не способными на глубокую и длительную привязанность – Но то, что Каринна говорила на Капитолии, поколебало его мнение. А что было бы, если бы он обрел в ней одновременно и воспоминания о своей родине, и новую жизнь, полную поэзии, если бы он смог возродиться для будущего и не порывать со своим прошлым? Погруженный в свои мечтания, Освальд, очутился на мосту Святого Ангела, ведущего к замку того же времени, вернее, к гробнице Адриана, перестроенной в крепость. Примечание: этот мост, переброшенный через Тибр, был выстроен в 134 году нашей эры императором Адрианом, годы правления 117-138. Замок, стоящий за мостом на правом берегу Тибра, начатый постройкой в 135 году нашей эры Адрианом и законченный Антонином Пием, служивший в древности усыпальницей императором, был превращен в крепость в начале средних веков. Статуя Адриана, венчавшая раньше здание, была заменена тогда фигурой ангела с мечом, откуда и название этого сооружения. Папы, а затем итальянские короли, использовали замок святого ангела как политическую тюрьму. Конец примечания. Молчание, царившее вокруг тусклые воды Тибра, Лунные лучи, озарявшие статуи на мосту, которые казались бледными призраками, созерцающими течение волны течения времени, не коснувшегося их, все это вернуло Освальда к его привычным думам. Он нащупал рукой портрет отца, который всегда носил на своей груди, и, вынув его, долго рассматривал только что испытанные им ощущение счастья, И повод его вызвавший слишком живо напомнили Освальду о том чувстве, которое некогда заставило его провиниться перед отцом. Угрызения совести с новой силой заговорили в нем. «О, неизбывная печаль моей жизни!» — вскричал он. «Друг мой, столь тяжко мной оскорбленный и при этом столь великодушный, мог ли я думать, что мечта о блаженстве так скоро найдет доступ к моей душе?» Нет, ты не станешь укорять меня в этом, о лучший и снисходительнейший из людей, ведь ты хочешь, чтобы я был счастлив. Ты этого хочешь, несмотря на мои прегрешения перед тобой. О, если бы я мог хоть услышать твой голос с небес, которому не внимал, когда ты жил на земле.